Глава 23. За последние 20-30 минут я, кажется, молился больше, чем за всю свою жизнь. Взрывы, свист ракет, жаркие струи огня, чертов песок. Если уж он проникал даже сквозь силовую броню моего уга, то что уж говорить о простых солдатах? Хотя в данный момент песок это наименьшее из зол. Все-таки хорошо, что на дворе стоит ночь и не видно всей той арвы, а накатывающей на заставу. Разнообразные пауки, стеклянные твари со светящимися проводами внутри, платформы и даже паровые танки, а еще чертовы черви и что-то среднее между ржавыми доспехами и поломанными угами. На горизонте угадывались смутные тени каких-то махин и чуть ли не двигающихся на нас барханов. Откуда-то слева шла полевая стена. Тело само поспешило броситься в бой, следуя народной мудрости: глаза боятся, руки делают. Хорошо, хоть первыми до заставы добрались самые быстрые, но и самые слабые конструкты. И мы с Мироном довольно быстро зачистили подступы к воротам и стенам. Параллельно я еще какое-то время пытался следить за ходом боя, но мне быстро стало не до этого. Конструкты п о в а л и л и непрерывным потоком, и если б не подоспевшие маги, то нас давным-давно захлестнули бы с головой. Свой жорнов я потерял на пятой минуте боя. Цепь не в ы д е р ж а в лопнула, и он улетел куда-то в пустыню. Пришлось временно оставлять Мирона и б е з у х о в одних и мчаться к воротам за новым оружием. Подхватив пару молотов и стальной мельничный вал, я рванул назад, краем глаза мониторя текущий расклад. На правой стене отворот расположились наши маги. Девчонки, руководство над которыми взял Макдорич, прекратили радостно швыряться убийственной магией и стали действовать более осмотрительно. Вместо того чтобы перепахивать пустыню и накатывающих на нас конструктов, они начали наносить скупые но точные удары по ходовой части демонов. Даже Роман и тот нет-нет допосылал да в сторону наступающих огненные копья. По бокам от наших магов толпились солдаты. Часть из них стискивали здоровенные копья, явно готовясь защищать стену. Другие, как заведенные, стреляли из арбалетов и пневматических винтовок. Уж не знаю, насколько эффективны в бою были пули, но рунные болты при попадании разрывали конструкты напополам. А сам Дорич, прибывший на платформе одним из первых, сосредоточенно замер, гипнотизируя идущую на заставу волну. И если меня не обманывало зрение, песок под лапами и манипуляторами демонов и к о н с т р у к т о в начал перекатываться волнами. Я на мгновение отвлекся, и один за другим швырнул молоты в стекляшек, которые решили зайти на Мирона сбоку. Дханг, бзынь! Благодарствую за молот! крикнул Мирон, которого азарт боя как захлестнул еще на арене, так до сих пор не отпускал. Мой как раз почти, ха, сломался. Кузнец со всей силы бросил свой молот в огненного паука, готовившегося к плевку, и выхватил из стеклянных осколков второй. Поморщившись на слова кузнеца, очень уж мне не нравился его чрезмерный энтузиазм. Я вернулся на свое место и закрутил импровизированным шестом широкую восьмерку. На один шаг назад, скомандовал я, и мы слитно отступили, освобождая себе простор для работы на дистанции. Дай Мирону и Петру волю, они бы уже давно сцепились с врагом в рукопашную. Но я отчетливо понимал, это будет равнозначно поражению. Мирон! крикнул я, замечая сигнал оута. Не дай огневикам подобраться к инженерам! Инженеры засели на левой стене от ворот. Чудом уцелевший отец Мирона без вопросов подчинился инженеру Рубикусу. Ну а Славик с Филом без напоминаний взялись за установку мобильной мастерской. На первый взгляд работа инженеров была незаметна, но время от времени то один, то другой вражеский конструкт замирал и бросался на своих. Ну а сам Рубикус работал по масштабным целям, таким как черви или монструозные танки. Было очень круто, когда десятиметровый червь вместо того, чтобы сожрать Мирона, неожиданно дернулся и начал биться в конвульсиях. Он то скручивался в кольцо, то распрямлялся к о л е ч а демонов вокруг себя. Болты! донесся далекий зычный крик Хмурого, и я вживую прямо увидел, как кто-то из гимназистов метнулся за новой связкой снарядов. И для этого мне не нужно было оглядываться. д в о р я н и н т ы или Родович всем сейчас было на это плевать. Нами двигала лишь одна мысль — выжить. Каждый выжимал из себя максимум даже в таком деле, как поднос снарядов. Да и вообще наши гимназисты не сидели без дела. Кто-то поддерживал нас магией, кто-то управлял боевыми големами, кто-то помогал разворачивать ремонтный лагерь прямо у ворот заставы. Пожарский и вовсе самостоятельно организовал за ремонтным лагерем полевой госпиталь. Ковры вместо к о е к лечебные зелья и свитки, слабенькая аура о з д о р о в л е н и я Там же сидел Воронцов, с к л о н и в ш и с ь сразу над тремя котлами. Валерон варил несколько зелий за раз, живчик тоник и что-то на выносливость. Ну а прикомандированные г и м н а з и с т о м солдаты пулями носились по заставе, всеми правдами и неправдами добывая необходимые ингредиенты. Кто-то из торговцев охотно делился товаром, тем самым внося свою лепту в наш бой. Кто-то заперся у себя в доме и не отзывался на крики и стук в дверь. Но все же большая часть была на стене, и я, как мне кажется, даже видел там знакомую лысину Кабула. Нам всем было чертовски страшно, и мы все делали все, чтобы выжить. Именно в те минуты я понял, что ничего не сплачивает, так как в н е з а п н а я а т а к а врагов. Все разумные на заставе будто превратились в единый живой организм, ведомый одной целью — выжить. И е д и н с т в е н н ы й кому происходящее явно нравилось, был капитан. Бывает видишь человека за работой и понимаешь, это его, его путь, его призвание, его страсть. Так вот страстью о у т а видимо, была война. Он успевал везде, помогал отражать прорыв к нашим магам на правом фланге, поддерживал наступление куцей армии наших големов на левом, даже умудрялся прикрывать меня Мирона и Петра. Его рунный клинок пел нескончаемую песнь яростной схватки. Вот только вместо крови песок обогрелся маслом и нефтью, оставляя после себя выведенные из строя механизмы. Оут был похож на бога войны. Воин с рождения, попав под мою ауру, он превратился в настоящего боевого офицера. Он умудрялся и быть на передовой, и оперативно руководить нашей маленькой армией. Даже операторы Макрисов, поддавшись его напору, бросили свои шесты и вступили в бой. Я на секунду представил себе ругающегося Дионисия, ведь ракурс установленных на стене макрисов уже не менялся почти полчаса. А ведь такое событие не каждый день заставу захлестывает волна. К слову, зрители считай спасли нашу заставу несколько раз. Магический дрон с боеприпасами прилетал несколько раз, доставляя рунные снаряды, болты и ремкомплекты. Даже не знаю, чтобы мы делали без этой гуманитарной помощи. Разве что хе -хе, надеялись на то, что Оут перебьет всю волну в одиночку. Но шло время, и в наших рядах появились первые жертвы. Один раз маги замешкались, и стену накрыло градом кислотных брызг, выведя из строя сразу же семерых арбалетчиков и силовой доспех Олега. Кузнец, несмотря на выведенную из строя ногу, успел вскочить на бортик и распахнул руки в стороны прямо перед атакой. Выступив своеобразным зонтиком, он прикрыл трех солдат, включая Магадорича, но в следующий момент рухнул во внутренний дворик крепости. Надеюсь, парни успели его вытащить до того, как кислота проела доспех насквозь. Четверо солдат погибло, попав под чутлине ь пулеметный обстрел боевой платформы, которая прилетела откуда-то слева. Двоих убил небольшой песчаный червь. Эта зараза сумела незамеченный подползти под песком к самой стене. Кажется, кто-то из гимназистов тоже оказался ранен, то ли словил шальную пулю, то ли попал под ракетный обстрел. В общем, с каждой минутой становилось все тяжелее, а человеческие тела, в отличие от бездушных машин, начали уставать. И это было хорошо видно по нашей тройке. Я, Мирон и Безухов стояли широким треугольником, идеальным построением для пятерок, которые встречают наступающего противника. На острие находился я, справа Мирон. А слева Петр. И если поначалу мне приходилось постоянно дергивать товарищей, парни рвались вперед побеждать любой ценой, то спустя минут десять они прекратили лезть на рожон, а спустя еще пять начали пропускать атаки конструктов. Казалось бы, ну что угу, какая-то царапина, оставленная паучком или стекляной светящейся тварью. Но ну какой вред принесет нанесенный вскользь удар по плечевой броне или шлему? Что будет от огненной плети, оставившей после себя лишь несколько обуглившихся пятен? А что, если этих ударов десятки, а то и сотни? Сколько мы еще выдержим? Десять минут, полчаса, час? Я скрипнул зубами, гоня неприятные мысли прочь и с новой силой заработал валом, стараясь повредить ходовые как можно большего количества конструктов. Но от неприятных мыслей меня это не избавило. Ведь что самое п а г а н а я волна от чего-то нацелилась именно на нашу заставу. И хоть наш гарнизон усилился за счет бойцов других застав, но мне было очевидно одно: мы обречены, совсем как черепахи во время предыдущей волны. Ведь там была практически идентичная ситуация: волна, узконаправленная атака, помехи в связи. Так, стоп! От в з о р в а в ш и й с я в голове м ы с л и по телу пробежало целое стадо мурашек. Неужели? Капитан! Я заорал, что было сил, громкостью голоса компенсируя проблемы со связью. Капитан, на заставе накопитель! Ты что несешь? Оуд сначала закончил в одиночку разбираться с в ы н у р н у в ш и м из песка червем и только потом ответил: какой к с у р а м накопитель? Накопитель? – прошепел в шлеме голос Романа. Но при чем здесь? Не может быть! Не знаю, как Доричу услышал наш разговор, но факт оставался фактом. Ни на одной заставе нет накопителей такой силы. Исключено, подтвердил Рубикус. Да и при чем здесь накопитель? Ну конечно, они же не видели настоящего боя, произошедшего на этой самой заставе в прошлый раз. Точнее, сам бой видели, но его причины и посланный отцом Бруно ярко-красный кристалл нет. Бред! Нахмурился Мак. Феерический, подтвердил инженер. Оут! Я заорал, что было сил, понимая, что еще немного, и Алды задавит мое озарение своим авторитетом. Это накопитель, точно накопитель. Иначе почему волна идет именно на нашу заставу? Они идут на источник силы. Ах твою ж! Увлекшись разговором, я пропустил синхронную атаку двух стеклянных тварей и вдобавок словил плечом выстрел из правого танка. Ты уверен? Неуверенно уточнил капитан, отступая назад и оглядывая наступающих на нас к о н с т р у к т о в Дорич свет! В с л е д у ю щ и й миг с правой стены сорвался о с л е п и т е л ь н о белый шар, и на мгновение стало светло как днем. у х ё!» Сражаться в сумерках было, оказывается, не так страшно. Ну идет на тебя к о н с т р у к т бей ему кувалдой по ходовым узлам. Стекляшка подбирается, чтобы жахнуть током. Целься туда, где не видно проводов. Разобрался с врагом, на очереди следующий. Эдакий конвейер. з н а й себе работы и своей оглоблей, но видеть всю надвигающуюся на заставу араву. Десять минут, сглотнул дорич. Семь, поправил его рубикус. Все комплектующие и големы на исходе. Роман, Алексия, оуд скрипнул зубами так, что слышно было, казалось, даже в родной гимназии. Найдите его. Но попыталась было возмутиться Алексия. Уже идем, перебил ее Дубровский. Я постараюсь настроиться. Судя по вектору атаки, Робко вмешалась в нашу беседу. Айна, демоны идут к центральной площади, может быть, к телепорту. Найдите источник, ребят. То ли приказал, то ли попросил Лоуд. Дори, готовь всплеск. Но готовь всплеск! Рыкнул Лоуд, ни на секунду не сбавляя темпа боя. Я вздохнул, покрепче стискивая стальной вал. И сделал выпад вперед, не давая приготовившемуся к а т а к е пауку выпустить струю огня. Дико хотелось карать врагов какоут, или как минимум самолично найти накопитель, но я с т и с н у в зубы, держал свою позицию. Мы и так медленно, но верно пятились назад, отступая перед подступающими конструктами, и если наша тройка выйдет из строя, парни, в голосе б е з у х о в а явно угадывалась паника. Давление падает. Левая половина у г а тяжелеет, еще немного и связь прервалась и уг б е з у х о в а без д ы х а н н о й грудой железа упал на песок, став для своего владельца стальным гробом. Петр, крикнул я, надеясь, что он меня услышит. Лежи тихо, медитируй, мы вернемся за тобой. Увы, но как бы мне ни хотелось героически спасти б е з у х о в а но тащить сейчас уг на заставу было бы актом коллективного самоубийства. И дело даже не в крепости моего силового счета, а в общей диспозиции. Если мы с Мироном дрогнем, чёртовы конструкты прорвут центр. Мы не можем его бросить, н а б ы ч и л Смирон и, отмахнувшись от накатывающих конструктов, шагнул вперед. Назад, дурак! Буквально прорычал я, уже безо всякой системы, отмахиваясь валом и надеясь на прикрытие наших магов. Он в в у г е в стальной броне, ему ничего не грозит. Смотри, они пруд дальше, Мирон. Да что об тебя? Держи свой фланг, Мирон. Но кузнец уже пер вперед, спасать без уха. о Тупица! Я скрипнул зубами и, перехватив вал поудобнее, остался стоять на месте. о у т с т о я т ь В шлеме р я в к н у л о так, что заложила уши, а сам капитан неохотно оторвавшись от шинкования увяших в зыбучем песке танков, бросился к нам. Ты что творишь, боец? Ну том тут же осадил непослушавший меня здоровяк. Заткнись! – проревел капитан. А ну вернулся в строй дубина! Промчавшись мимо нас конструкты, мимо которых он пробегал смелос его пути, он подскочил к севшему угу б е з у х о в а и швырнул его в сторону ворот. Отходите к воротам, Миш, – с командовал Оут. Занимайте ворота. Есть, – отозвался я, прикрывая пристыженного отступающего здоровяка. Мирон, не спи и не д о б и в а й их. В шахматах есть такое понятие, как суксванг, ситуация, при которой любой твой ход ведет к поражению. Не знаю, откуда на нашей шахматной доске появился целый вал лишних фигур, но единственное, что мы могли делать, отступать и надеяться, что Дубровский найдет накопитель. В какой-то момент бой стал дочертиков напоминать видение Бруна: критическая ситуация, накатывающая волна и песчаная буря. Погибающие рядом товарищи и состояние полного отупения, когда ты даже не воспринимаешь смысла доносящихся до тебя фраз, имеет смысл лишь одно: ударить на несколько секунд раньше врага, увернуться от атаки, потратив минимум сил, выжить сейчас, чтобы спасти друзей, стоящих за твоей спиной. В таком состоянии помутнения рассудка тело действует на автомате, полностью отдавшись инстинктам и родовой памяти. А мозг начинает чудить. Я видел то призрачную фигуру отца, вставшего слева от меня, мгновение и он бросает через бедро каркас древнего у г а который только что шел на меня с занесенным м е ч о м То дядю в шортах и г о р я щ и х призрачным огнем боксерских перчатках. Он, встав справа, целеустремленно и бесстрастно наносил сокрушительные удары в уязвимые точки конструктов. То своих дедов. Юрий Данилович лихорадочно работал ключом и отверткой прямо на поле боя, мастеря что-то связанное с электричеством, а Серафим Федорович, припав на колено, прикрывал его короткими но злыми очередями из к а л а ш а То нашего физрука, тенью мелькавшего под стеной и элегантными ударами п о л а ш а нейтрализующего конструкты, прорвавшиеся к нашим. То нашего классного, создающего со с т е н ы десятки иллюзий, которые к моему удивлению. наносили конструктам вполне себе реальный урон. То Алексию, которая молнией врывалась в дома, на которые ей указывал Дубровский. То Романа, замершего перед массивным сейфом, руки объятые пламенем, треск искр, шипение плавящегося металла, гулкий стук падающих капель расплавленного железа, тускло желтый накопитель в стальных ладонях Семёрки, сосредоточенное лицо Дубровского. Видения были настолько реальные, что я даже услышал встревоженный голос Алексея. Рома, что ты хочешь с ним делать? Передай отцу, что по-другому было нельзя. Ты что там задумал, Ромка? А ну не смей! Не только мне захотелось сегодня поиграть в героя. Вот только я смог удержаться, а Дубровский нет. Да чёрта с два тебе! Пробормотал я себе под нос, усилием мысли вызывая системное меню. Внимание, значение преданности. Один из двух. Текущая духовная связь. Оуд Шевченко. Внимание. Вы уверены? Значение преданности. Два из двух. Текущая духовная связь. Оуд Шевченко. Роман Дубровский. Я еще успел удивиться, что у капитана есть фамилия, а потом в мозг словно вонзили раскаленную спицу, и я увидел, увидел, как Роман с Алексеем заходили в представительство г и л ь д и й как поднимались на второй этаж. Как взламывали с е й ф на который указал Дубровский, увидел к р ы с и н н о е лицо сменщика Бандо, увидел, как он убирает футляр со стеклянной поверхностью за пазуху, увидел мелькнувший в футляре ярко-алый кристалл, увидел его злую улыбку и прочитал по губам: Бандо, этот салют в твою честь. Так вот почему эта волна чуть медленней, чуть слабее, чуть размытее, чем та, с которой столкнулся Бруно Громов. На мгновение захотелось з л о р а с х о х о т а т ь с я Чёртов г и л ь д е е ц решил заработать, заработать на наших смертях. Нутро обожгло такой злостью, что я с трудом удержался от того, чтобы превратиться выдержимого в обмен на силу. В моем личном чёрном списке под неизвестным северянином ворующим детей появилось ещё одно имя: Гонди, Гонди точный. Мое тело работало без помощи мозга. Я кого-то колол, кого-то бил на удивление крепкой оглоблей. Мой ук стонал и скрипел, но разваливаться по кускам не спешил. Каким-то образом я находился и перед заставой, и смотрел глазами Романа и видел, видел, как и с т о н ч а е т с я топас в руках Ромки Дубровского, и видел, как конструкты замедляют свой ход, чувствовал, чувствовал, как меня, а точнее Романа, переполняет дармовая сила и ощущал идущее от конструктов замешательство. Слышал скрип зубов Дубровского. Энергии в накопителе оказалось слишком много для тела четырнадцатилетнего мальчишки и скрип конструктов, замирающих на месте и разворачивающихся назад. Понимал, понимал, что ни тело, ни разум Ромы не выдержат, и понимал, что волна, потеряв свою цель, откатывается обратно в пустыню. А в следующий момент воедино слилось понимание и облегчение от того, что мы выстояли и Жгучая боль в каждой клеточке тела накинувшаяся на Рому Дубровского.